Заключение. Некоторые мистификации и фальсификации настолько отчетливо демонстрируют обществу низость их создателей, что становится грустно и страшно за людей и их будущее. Не надо быть гением, чтобы украсть чужое произведение, уничтожить множество жизней или привести мир к катастрофе. Века существования человечества накопили множество таких нераскрытых обманов, коварных подмен и жестоких провокаций. И все же хотелось закончить на чем-то оптимистичном, далеком от политики, интриг и корыстных устремлений. Искусство и литература служат воображению и игре фантазии. Мистификация как жанр полна неожиданностей и открытий. Если воспринимать ее исключительно как предмет творчества, то она увлекательна и заразительна. Что еще способно так проверять и выявлять человеческие достоинства и недостатки, как не мистификация? Великий Пушкин, например, совсем не обижался на Мэриме Мэ за его розыгрыш. К тому же талантливые мистификации сближают порой абсолютно разных людей, таких как группа авторов романа Буриме «Большие пожары». Создавайте творческие мистификации, играйте в них и предлагайте играть другим. Ведь игра — это основа развития мира.